Глава 48. Последнее дело. Нет, только не надо меня жалеть, вскинул руки Сириус. Я уже давно понял, что всё, что не делается, к лучшему. Ладно, как скажешь, согласилась я. Я правильно понял, вы принц? изумлённо уточнил Дин. Не наследный, пояснил Сириус. Но вообще да. Ого. впечатлился горемник. Позвольте полюбопытствовать, как вам вообще удалось похитить мага? подал голос заинтересованный Таир. Неужели в этом поместье находятся настолько мощные артефакты? Или у вас очень сильный дар? Ну, как мощные, Дин почесал нос. Я несколько усилил магическую сеть для ловли дичи. Люблю охотиться. Обычно я так обездвиживаю добычу, Но господин Сириус оказался слишком силён, на него паролич не подействовал. Правда, сеть на небольшое время заблокировала его дар. Кинул он виноватый взгляд на будущего учителя. Как только мы с Дайроном её сняли, всё восстановилось. Надеюсь, вы ни о чём на меня сердитесь. Всё нормально, заверил его гном. Я даже рад, что ты притащил меня сюда. Можно сказать, моя жизнь заиграла новыми красками. Я попал в эпицентр таких интересных событий. Дин с облегчением выдохнул, а Таир с пониманием посмотрел на мага. Да, я тоже рад, что оказался свидетелем таких грандиозных событий. Итак, невольник Дин согласен стать рабом принца Сириуса. Согласен, твёрдо кивнул тот. Скажите, а для акта дарения обязателен нотариус? Вдруг задумался я. Совсем недавно я с помощью Лии передала в дар другого невольника. Там была несколько другая процедура. Да, Лия, видимо, задействовала для этого мощную магию и вдобавок отправила раба порталом. Но в нашем случае всё можно сделать гораздо проще, пояснил Таир. Понятно, ответила я. Процедура дарения прошла довольно легко и быстро. Я дотронулась до кулона на шее и произнесла вслед за нотариусом нужные слова. что я, госпожа Авелик и Нирисайн, без каких-либо условий и бессрочно передаю своего раба Дина Сернелия в дар его высочеству, Сириусу Леранду. Подарок возврату не подлежит. Проблема была в том, что я все же не настоящая Авелика. Но Сириус помог и на этот раз. С его ладони в очередной раз слетел сиреневый огонек. И магия этого мира не отреагировала на подмену, позволила совершить эту процедуру дарения. Нотариус тоже ничего не заподозрил. Его артефакт правда не поменял свой цвет. Мой кулон на пару секунд потеплел и одновременно с этим Дин рефлекторно схватился за шею. Горло на мгновение сжало, как невидимым поводок. Но теперь всё нормально, пояснил бывший горевник. Господин, опустился он на колени перед Сириусом. Было видно, что Дин борется с собой, но магия рабского подчинения диктовала ему свою волю. встать на колени перед новым хозяином и склонить перед ним голову поднемись махнул рукой гном ну что отправляемся домой в пещеру что уже растерялся дин могу ли я собрать свои личные вещи и попрощаться с друзьями да иди отпустил его сиррус даю тебе на сборы полчаса дин поклонился и стрелой выскочил за дверь Вроде все запланированные дела были сделаны, но остался ещё один неясный момент, который меня беспокоит. Я повернулась к нотариусу. Таир, скажите, есть ли у вас друзья в полиции? Рендел заявился сюда со словами, что привёз мне важные новости о допросе Ракдианы, которая пыталась меня убить. Он так и не пояснил ничего. Может, у вас есть возможность выяснить этот момент и передать мне? Очень срочно, прямо этим вечером. Позвольте спросить, для чего такая спешка? Внимательно посмотрел на меня Таир. И правильно делает, что торопится. Вклинился в разговор Сириус. А козних врагов надо узнавать как можно раньше. Вдруг эта дамочка подкупила кого-то из слуг в поместье, и этот раб как-то навредит о великие. Кинув благодарный взгляд на друга, я поддокнула. Точно. Ладно, я быстро домчусь до полицейского участка. У меня там есть, скажем так, должники. Мой жеребец очень резвый. Я управлю за час, сказал Таир. Не надо коней, матнул головой Сириус. Давайте сделаем всё проще. И я провожу вас туда и обратно порталом. Махнул он рукой, и у стены заискрилось серебристое туманное марево портального перехода.